Глава 90. Энциклопедия. Столкновение цивилизаций. В 1953 году до нашей эры генерал Марк Лициний Красс, проконсул Сирии, из-зависти к успеху Цезаря в Галлии тоже решил отправиться на большие завоевания. Цезарь расширил свое влияние на Западе до самой Великобритании. Красс хотел завоевать Восток до самого моря, поход на Восток. Но на его пути лежит Парфянская империя. Его гигантская армия наталкивается на препятствия. Происходит битва при Карах, и парфянский царь Сурена ее выигрывает. С завоеванием Востока покончено одним ударом. Этот поход имел неожиданные последствия. Парфяне взяли в плен много римлян, и те воевали в их армии против королевства Кусана. Однако парфяне потерпели поражение, и римляне оказались уже в армии Кусана в войне с Китайской империей. Китайцы выигрывают эту войну, и таким образом пленники-путешественники оказываются в китайского императора. Поначалу белым людям просто удивляются, но скоро их знания в области конструирования катапульт и прочих осадных орудий вызывают всеобщее восхищение. Римлян освобождают и отдают им во владение город. Изгнанники женятся на китаянках, рождаются дети. Много лет спустя римские купцы предложили бывшим пленникам вернуться на родину но те отклонили предложение, говоря, что вполне счастливы в Китае. Эдмон Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Том 2.